Глава восемьдесят девятая. Атаковавшие действительно ворвались внутрь. Лейтенант видел кругом разрушения. Видно, что в предыдущий раз роботы хорошо подстарались. И скромсали всё и вся. Были видны огромные разрушения, буквально смятые стены коридоров. Это робот-камикадзе взорвался раньше положенного. Видимо, от попадания гранаты во взрывчатку. От пули взрывпакеты не детонировали. Отряд двигался вперёд, не встречая на своём пути сопротивления. Камышов понимал, что команда практически перебита ещё в прошлый раз, и им сейчас противостоят лишь её остатки. Они проходили уровень за уровнем, на каждый из них теряя по одному-два робота. Защищавшиеся пытались устраивать засады, но солдаты уже достаточно хорошо изучили планировку корабля и, оставив часть тринадцатых продолжать бой, Заходили засаде в тыл. На это требовалось очень много времени. Прошло несколько часов таких изматывающих рейсов, прежде чем отряд достиг капитанского мостика «Жемчужины». Четыре робота справились с задачей по ликвидации оборонительного рубежа, но полегли сами и не без помощи своего собрата-огнеметчика. Один из защитников все же пробил емкость со смесью, она вспыхнула. а взрывом разметало и баррикады, и защитников, и атакующих. «Как будем скрывать коробочку?» – поинтересовался старшина Френдлих. «Чувствую я, тут брони не пожалели». «А где Резак?» «Так сгорел же. Ты же сам видел, какой огонь прошелся по коридору. Чуть нас до хрустящей корочки не поджарил». Лейтенант кивнул. Солдаты еле успели отбежать, но если бы на них не было орланов... или их повредили, они сгорели бы так же, как и матросы. А так лишь бронестёкла закоптила, да по коридору словно щепки покидала. Но это не страшно. Пару синяков и только. «Вроде бы ярусом ниже резак лежит», — вспомнил сержант. «Хорошо, Пётр, возьми Рашида, Глеба, Серого и за ним. Только осторожно». «Без проблем, командир». Названные солдаты убежали вместе с сержантом. и через пять минут вернулись с резаком и ёмкостью с топливом для него. «И как с ним быть?» — спросил Роман, посмотрев на инструмент. «Кто-нибудь знает, как этим всем пользоваться?» «Я могу попробовать». Подошёл к резаку Сергей. «Я когда-то сварщиком работал». «Давай». Солдат подошёл к огнемёту, поизучал его несколько минут, покрутив различные вентили. От одного такого поворота полыхнуло пламя, от которого все отскочили, после чего рядовой встал и поднял огнемет. Кажется, все ясно. Вот это. Если ясно, то режь, а то эти бородатые перегруппируются и снова полезут. Хорошо. Серый, как еще звали солдата, поменял насадку и, доведя язычок пламени до нужного состояния, поднял горелку к поверхности двери. И началась долгая работа по вырезанию круга. Работа подходила к концу. Круг получился не ахти какой ровный, но главное сделано. И через минуту он уже должен был вывалиться. Вдруг произошел сильный удар и серого смяло вылетевшим этим самым практически вырезанным кругом. Никто ничего не понял, но и на взрыв это не походило. Создалось такое впечатление, будь то кто-то просто долбанул с той стороны огромным молотом. В следующую секунду двери, на взламывание которых потратили столько сил и времени, открылись, разойдясь в стороны. Двенадцатый. Заторможенно подумал Камышов, глядя на стоявшего в проеме робота-пехотинца. Он как здесь оказался. Впрочем, додумать до конца не удалось. ХК-12С открыл стрельбу из своей страшной пушки, и троих солдат буквально припечатало к стенке, с такого близкого расстояния разорвав их броню, как бумагу. Остальные, проявляя чудеса ловкости, кинулись в рассыпную. Вслед за трофейным роботом появились обычные люди и стали помогать своему железному товарищу. Завязалась перестрелка. С помощью гранат... Людей удалось оттеснить назад, а вот двенадцатый пошел охотиться. Пули аддеров барабанили по нему, оставляя только вмятины, а уткасты стали наседать. Роман бросил две гранаты. Одну, чтобы снова оттеснить бородатых, другую в робота. Но последняя граната, ударившись об его ногу, отскочила и взорвалась уже в стороне, не причинив двенадцатому большого вреда. Разве что он прихрамывать начал. «Не двигайся, иначе мозги вышибу!» Прозвучало за спиной лейтенанта Камышова, и он предпочел поднять руки. «Хорошо, только робота остановите!» «Остановим!» Оказалось, что схватили не только лейтенанта. Всех пленных привели на капитанский мостик перед ясной очи Эмира Аль-Хусейна. восседавшего в командирском кресле на некотором возвышении относительно всех остальных. Шестеро уныло посчитал оставшихся в живых солдат лейтенант Камышов, включив в это число и самого себя. Противник действительно перегруппировался и зашел в тыл в тот самый неподходящий момент, когда все были заняты роботом и не заметили подошедших сзади матросов, чем многие поплатились жизнью. Остальных взяли в плен. «Доигрались, суки!» — довольно произнес Эмир Аль-Хусейн, поглядывая на неверных, позади которых стоял стальной янычар. Позади них стояла личная охрана Эмира, числом человек десять, все, что осталось от полусотни. «Что делать будешь?» — спросил Роман, отметив, что их даже не связали. «Да и зачем нас связывать? Одно движение мизинца и нас расстреляют, как куропаток». «Двинуться не успеем». Тут же ответил себе на свой вопрос Роман. Они стояли на коленях. И, словно издеваясь, перед солдатами в трех метрах от них, сложили всю их амуницию. Оружие, бронежилеты, пару гранат. Но ни до чего нельзя было дотянуться. Охрана смотрела зорко. «С ними? Знаю. А вот с тобой еще не придумал». Честно ответил Аль-Хусейн. «Еще не придумал я такую смерть, которая хоть как-то можно было компенсировать мои страдания. Ты должен умирать медленно и максимально мучительно. Ты будешь умолять о пощаде ноги мне целовать, чтобы я тебя прикончил быстро».